Хитрая наука Жили себе дед да баба, был у них сын. старик был бедный. Хотелось ему отдать сына в науку, чтоб с молода был родителем своим на утеху, под старость на перемену, а по смерти на помин души. Да что станешь делать, коль достатку нет? Водил он его, водил по городам, а вось возьмет кто учение. Нет, никто не взялся учить без денег. Воротился старик домой, поплакал, поплакал с бабою, потужил, погоревал о своей бедности и опять повел сына в город. Только пришли они в город, попадается им навстречу человек и спрашивает деда, что, старичок, пригорюнился? «Как мне не пригорюнится», — сказал дед. «Вот водил-водил сына, никто не берет без денег в науку, а денег нетути». «Ну-тка когда его мне», — говорит встречный. «Я его в три года выучу всем хитростям, а через три года в этот самый день, в этот самый час приходи за сыном, досмотри». Коли не просрочишь, придешь вовремя, да узнаешь своего сына, возьмешь его назад. А коли нет, оставаться ему у меня. Дед так обрадовался и не спросил, кто такой встречный, где живет и чему учить станет малого. Отдал ему сына и пошел домой. Пришел домой в радости, рассказал обо всем бабе. А встречный ты был, колдун. Вот прошли три года. А старик совсем позабыл, в какой день отдал сына в науку и не знает, как ему быть. А сын за день до срока прилетел к нему малую птичку, хлопнулся за Валенку и вошел в избу добрым молодцем, поклонился отцу и говорит: Завтради сравняется как раз три года. Надо за ним приходить, и рассказал, куда за ним приходить и как его узнавать. У хозяина моего. Не я один в науке. Есть, говорит, еще 11 работников, навсегда при нем остались от того, что родители не смогли их признать. А только ты меня не признаешь, к я останусь при нем двенадцатым. Завтра, как придешь ты за мною, хозяин всех нас двенадцать выпустит белыми голубями. Перо в перо, хвост в хвост и голова в голову ровный. Вот и смотри. Все высоко станут летать, а я нет-нет-да возьму повыше всех. Хозяин спросит, узнал ли своего сына? Ты покаш на того голубишь повыше всех. После выведет он к тебе двенадцать жеребцов, все одной масти, гривы на одну сторону и собой ровны. Как станешь проходить мимо тех жеребцов, Хорошенько примечай, я нет-нет, да правую ногою и топну. Хозяин опять спросит узнал своего сына, ты смелый показывай на меня. После того выведет к тебе 12 добрых молодцев, рост в рост, волос в волос, голос в голос, все на одно лицо и одежи ровный. Как станешь проходить мимо тех молодцев, примечайка. на правую щеку ко мне нет-нет, да и сядет малая мушка. Хозяин опять-таки спросит, узнал ли своего сына, ты и покажешь на меня. Рассказал все это, распростился с отцом и пошел из дому. Хлопнулся за валенку, сделался птичку и улетел к хозяину. Поутру дед встал, собрался и пошел за сыном. Приходит к колдуну. Ну, старик, говорит колдун, выучил твоего сына всем хитростям. Только если не признаешь его, оставаться ему при мне навеки вечные. После того выпустил он 12 белых голубей. Перо в перо. Хвост в хвост, голова в голову, ровный, и говорит — Узнавай, старик, своего сына. — Как узнавать, ты ж все ровны. Смотрел, смотрел. Да как поднялся один голый повыше всех, указал на того голубя. — Кажись, это мой. — Узнал, узнал, дедушка, — сказывает колдун. В другой раз выпустил он двенадцать жеребцов. Все кодин и гривы на одну сторону, стал дед ходить вокруг жеребцов да приглядываться, а хозяин спрашивает, — Ну что, дедушка узнал своего сына? — Нет, еще. Погоди маленько. Да как увидал, что один жеребец топнул правой ногою, сейчас показал на него. — Кажись, это мой. — Узнал, узнал дедушка. В третий раз вышли двенадцать добрых молодцев, рост в рост, Волос в волос, голос в голос, все на одно лицо, словно одна мать родила. Дед раз прошел мимо молодцев, ничего не заприметил. В другой раз прошел, тошь ничего. А как проходил в третий раз, увидал у одного молодца на правой щеке муху и говорит, «Кажись, это мой!» Узнал, узнал, дедушка. Вот делать нечего. Отдал колдун старику сына, и пошли они себе домой. Шли-шли, и видит, едет по дороге какой-то барин. Батюшка, — говорит сын, — я сейчас сделаю с собачкой. Барин станет покупать меня, ты меня продай, а шейника не продавай, не то я к тебе назад не врачусь. Сказал так-то, да в ту ж минуту ударился озень и обратился собачкой Барин увидал, что старик ведет собачку. Зачал ее торговать. Не так ему собачка показалась, как ошейник хорош. Барин дает за нее сто рублей, а дед просит триста. Торговались, торговались, и купил барин собачку за двести рублев. Только стал был дед снимать ошейник. Куда? Барин и слышать про то не хочет. Упирается. «Я ошейник не продавал», — говорит дед. Я продал одну собачку, а барин — нет, врешь. Кто купил собачку, тот купил и ошейник. Дед подумал, подумал, ведь и впрямь без ошейника нельзя купить собаку. И отдал ее с ошейником. Барин взял и посадил собачку к себе, а дед забрал деньги и пошел домой. Вот барин едет себе, да едет. Вдруг, откуда ни возьмись, бежит навстречу заяц. Что думает барин? Аль выпустить собачку за зайцем, да посмотреть ее пройти? Только выпустил. Смотрит, заяц бежит в одну сторону, собака в другую и убежала в лес. Ждал, ждал ее барин, не дождался и поехал ни при чем. А собачка обратилась добрым молодцем. Дед идет дорогую. Идет широкую и думает, как домой глаза показать, как старухе сказать, куда сын девал. А сын уж нагнал его. «Эх, батюшка, — говорит, — зачем с ошейником продавал? Ну, не повстречай мой зайца, я б не воротился, так бы и пропал, ни за что». Воротились они домой и живут себе помаленьку. Много ли, мало ли прошло времени — В одно воскресенье говорит отцу «Батюшка, я обернусь птичку. Понеси меня на базар и продай. Только клетки не продавай, ни то домой не врачусь». Ударился озимь, сделался птичку. Старик посадил ее в клетку и понес продавать. Обступили старика люди, наперебой начали торговать птичку. Так она всем показалась. Пришел и колдун. «Тотчас признал деда». И догадался, что у него за птица в клетке сидит. Тот дает дорого, другой дает дорого, а он дороже всех. Продал ему старик птичку, а клетки не отдает. Колдун туда-сюда бился с ним, бился, ничего не берет. Взял одну птичку, завернул в платок и понес домой. — Ну, дочка, — говорит дома, — я купил нашего шельмеца. — Где ж он? Колдун распахнул платок, а птички давно нет. Улетела сердешная. Настал опять воскресный день, — говорит сын отцу. — Батюшка, я обернулся нынче лошадью. Смотри же, лошадь продавай, а уздички не моги продавать, ни то домой не врачусь. Хлопнулся сыру землю и сделался лошадью. Повел ее дед на базар продавать. Обступили старика, торговые и люди, все барышники. Тот дает дорого, другой дает дорого, а колдун дороже всех. Дед продал ему сына, а уздечки не отдает. Да как же я поведу лошадь-то? спрашивает колдун. Дай хоть до двора довести, а там, пожалуй, бери свою узду. Мне она не в корысть. Тут все барышники на деду накинулись. Так где не водится? Продал лошадь, продал и узду. Что с ними поделаешь? Отдал дету здечку. Колдун привел коня на свой двор, поставил в конюшню, накрепко привязал к кольцу и высоко притянул ему голову. Стоит конь на одних задних ногах, передние до земли не хватают. Ну, дочка, сказывает опять колдун. Вот когда купил, так купил нашего шельмеца. Где ж он? На конюшне стоит. Дочь побежала смотреть. Жалко ей стало добро молодца, захотела подлиннее отпустить повод, стала распутывать, да развязывать, а конь тем временем вырвался и пошел версты отсчитывать. Бросилась дочь к отцу. Бачка, говорит, прости, грех меня попутал, конь убежал. Колдун хлопнул со сырую землю. Сделался серым волком и пустился в погоню. Вот близко, вот нагонит. Конь прибежал к реке, ударился озимь, Обратился ершом и бултых в воду, А волк за ним щукаю. Еж бежал, бежал водою, Добрался к плотам, где красные девицы белье моют, Перекинулся золотым кольцом И подкатился к купеческой дочери под ноги. Купеческая дочь подхватила колечко и спрятала, А колдун сделался по-прежнему человеком. Отдай, пристает к ней мое золотое кольцо. Бей, говорит девица, и бросила кольцо на землю. как ударился оно, в тушь минуту рассыпало с мелкими зернами. Колдун обернулся петухом и бросился клевать. Пока клевал, одно зерно обернулось ястребом, и плохо пришло с петуху. Задрал его ястреб. Тем сказки конец. А мне возочки корец.